Звездные сказки Павел Петрович Бажов Алмазная спичка Читает народный артист СССР Владимир Андреев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 И напустился Какой твой прав игральки делать С казённей материаль В казённей время По устав переш сто пальки Власыч хотел объяснить Да разве такой поймёт? А время тогда ещё крепостное было Власыч пожалел свою спину Смирился По милосердству говорит, Устав уставочек На предки того не будет Шпилю, конечно, люба Что самолучший мастер Ему кланяется И то, видно, в понятии взял Что власичевым мастерством Сам держится Задрал свою спицу Дальше некуда И говорит с важностью «Снайф Лассич, Каков я есть добрый нашальник Всегда меня слушай Первая фина прощаль Вторая фина сто пальки Потом стал допытываться, кто коробушечку делал Да Власыч принял это на себя Сам мастерил, в домашние часы А надпись иконный мастер нанес Я по-готовому выскавлил, как это с молоду умею Смекнул тоже, на кого повернуть Иконник-то из приезжих был, да еще дворянского сословия